И топор исчез. Однако в целом вся картина соответствовала тому, что Линдли и Барбара видели на фотографии. Только тела не было. Тело. Господи. Нес хотел оставить его в дураках, и, кажется, ему это удалось. Линдли тупо уставился на внешний край пятна, где в вспёкшейся крови виднелись черные и белые шерстинки. Резко обернулся к Хеверс. «Собака!» — воскликнул он. «Да, инспектор». Хейверс, бога ради! Что низ сделал с собакой?» Сержант тоже поглядела на пол, отметила пестрые клочки шерсти. «Разве об этом не было в рапорте?» «Не было!» — ответил инспектор и тихо выругался. Он понимал. что из низа придется добывать информацию по кусочкам. Так хирург извлекает из задницы хулигана одну дробину за другой. Черт бы все это побрал. «Пойдем осмотрим дом», — угрюмо предложил он. Они вошли, как входили в дом члены семьи, через узенький коридор-прихожую, мимо висевших на стене старых пальто и плащей — мимо грубых ботинок, приткнувшихся подтянувшейся вдоль стены скамейкой, сиденьем из одной длинной доски. Три недели в доме не топили, и в нем было сыро, точно в склепе. По «Гемблер Роуд» промчался автомобиль, но из дома его гудение казалось глухим и далеким. Из прихожей они сразу же попали в кухню. Большое помещение с красным линолеумом на полу и шкафчиками из темного дерева. Ослепительно-белый кухонный комбайн выглядел так, словно его только что начисто отмыли. Все на месте. Тарелки расставлены в сушилке по величине, ни крошки на безукоризненно чистой поверхности стола, ни пятнышка на белой металлической раковине. Посреди комнаты стоял некрашенный сосновый стол. Его поверхность была вся в зазубринах. Тысячи раз ударял по ней нож, разделывавший мясо и овощи. Тысячи раз готовили здесь обед, так что дерево утратило первоначальный цвет. «Еще бы Гибсону не мечтать об этой ферме», — пробормотал Линли, осматриваясь. «Это вам не Сент-Чедлейн». «Вы ему верите, сэр?» — переспросила Барбара. Линли заглянул в кухонный шкаф. — Верю ли я, что он был в постели с женой в тот момент, когда Тейса убили? Учитывая характер их супружеских отношений, это более чем вероятно. А вы как считаете? — Может, и так, сэр. Он обернулся. — Однако вы в это не верите. — Дело в том, у нее был такой вид... Будто она лжет. И к тому же она за что-то сердилась на него или на нас, не пойму. Линли задумался. Мэдлин Гибсон и впрямь говорила с полицейскими угрюмо, выплевывая слова, не оглядываясь на мужа и не ожидая от него поддержки. Ричард непрерывно курил, пока его жену допрашивали. Держался равнодушно, хотя в темных его глазах то и дело мелькала веселая искорка.